У меня последние недели никаких проблем с глазами не возникало. Несчастный случай привел к некоторой потере периферийного зрения. Появилась тенденция поворачивать голову вправо, чтобы увидеть то, что прежде я отчетливо видел, глядя прямо перед собой. Но в остальном по этой части все было хорошо. И направляясь к незрачному арендованному шеве, я задавался вопросом, а что бы я испытал, если бы вокруг вновь начала застилать краснота? Или если бы однажды утром я проснулся и обнаружил, что половина моего мира превратилась в черную дыру. Но тут возник новый вопрос. Как Вайланд вообще смог издать мешок? Пусть даже и такой странный. Я уже взял звернуя ручку Малибу, когда вспомнил его слова об Энн Эн Мэри Уистлер, которую он обычно просил побыть с Элизабет. Ему, если требовалось отлучиться, на довольно продолжительный срок. Она была на вызове, то есть я поспешил к дому позвонил Джеку на мобильник. Моля Бога, чтобы он откликнулся и смог приехать. Он откликнулся и смог. Команда хозяев записала очко на свой счет. В то утро я впервые выехал с острова за рулем автомобиля. И мне пришлось попотеть, когда я влюбился плотный, плотный бампер к бамперу поток автомобилей движущихся на север в Томайами Трайл. Направляясь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 лице кровью, частично закатившейся под верхний века, он сочился слезами. Не поддержка в ситуацию, мучачу? Нет. А кроме того, ты слышал Элизабет. Если бы ты не поехал сам, она бы взяла швабру и видела бы тебя за дверь. Он не хотел, чтобы мисс Элизабет узнала о том, что ему нехорошо. Но она пришла на кухню на своих двоих ходунках и послушала конец нашего разговора. Опять же, у нее отчасти появлялась та же телепастическая способность, что и у Айрмана. Мы вроде бы это не признавали, но что-то было. Что было, то было. Если не захотят положить себя, начал я, конечно, не захотят. У них это простой рефлекс, но такому не бывает. Если они смогут что-то поправить, тогда другое дело. Я это только потому, что Хедлок, возможно, скажет мне, что это не темнота, временное отключение радара. Он кисло улыбнулся. Варман, да что с тобой произошло? Всему свое время мчача. Какие ты меньше пишешь картины? Сейчас это не важно. Дорогой мой, похоже, не единственный, кто устал от вопросов. Тебе известно, что в зимние месяцы из 40 человек, постоянно пользующих, пользующихся по Майами Трайл, один попадает в автомобильную аварию? Это правда. А на днях выпуске новостей сказали, что шансы столкновения земли с астероида размером с Астролдом, Астролдом, крытая арена на 55 тысяч зрителей. Хьюстон не выше, чем шанс, Я пацанусь к радиоприемнице. Почему бы нам не послушать музыку? Хорошие идеи, только не грёбаные канта. Поначалу я не понял, потом вспомнил мои бывшие соседи. Нашел самую громкую, самую тупую рок-станцию, которая миновала себя кость. Группа Назарик исполняла High of the Ага, блевотный рок-н-ролл, прокомментировал Вайлман. Вот ты и провел себя, джо. День выдался долгий Если уж ты решил бросить свое тело на конвейерную ленту современной медицины. Особенно в городе, где уж очень много пожилых людей, зачастую приехавших с севера и выздоравливающих после болезни. Готовься к долгому дню. Мы пробыли в больнице до шести вечера. Они действительно хотели оставить Лайермана. Он отказался. Большую часть этого дня я провел в части комнатах, ожидая, где журналы старые, обивка и стульев вытертые, а из угла вещает телевизор. Я сидел, слушая тревожные разговоры в перемешку с телевизионным квохтами. Время от времени уходил в одно из помещений, где разрешалось пользоваться сотовыми телефонами. Из мобильника Ваевана звонил Джеку. Как она? Отлично. Они играли в парчизе. В популярная настольная игра. Потом они, Потом она занималась фарфоровым городом. В третий раз они ели сэндвичи и смотрели опру. На четвертой она спала. Скажите ему, что она сама ходила в туалет, добавил Джек. Пока. Я сказал. Варман это порадовало. А конвейерная лента медленно поползла. Три комнаты ожидания, одна рядом с приемным отделением, где Варман отказался даже притронуться к планшету с зажимом, который крепился к которому крепился статистический бланк. Возможно, потому что не мог прочитать ни слова. Я запомнил все необходимые графы. вторая рядом с отделением неврологии где познакомился с лженым Хедлоком врачом Элизабет и Гербертом Праймспайм по словам доктора Хедлока лучшим невропатологом царосоты принц Сайт не стал долго этого отрицать и не сказал чушь последняя комната ожидания находилась на втором этаже где располагалось очень сложное оборудование здесь Вайерман повелит магнитофизиограф амостному томографу, моему хорошему знакомцу, а венгеновский кабинет дальше к конце коридора. Я предположил, что у нас наш посвященный век кабинет этот покрыт пылью и затянут паутиной. У Айрмана вставлен медальон с Девой Марией, и я сидел в комнате ожидания, гадая, почему лучше невролог Сарасот и прибег к столь древнему методу обследования. Просветить меня никто не удостоился.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 Не думаю, что бесконечно повторяющееся появление этой картины на телеэкране являлось определяющим фактором последующих событий. Но имела ли она отношение к случившемуся? Да, безусловно, имела. Уже в темноте я выехал из гаража, где оставил автомобиль. И по траве поехал на юг в Дюме. Поначалу я совсем не думал об Вайрмане. Дорога целиком полностью занимала мое внимание. Почему-то я не сомневался, что удача вот-вот покинет меня, и поездка закончится аварией. И только когда мы миновали съезды на съездыки, и машин стало поменьше, я начал расслабняться, расслабляться. Когда же мы добрались до торгового центра перекресток, варность команд был: сверни. Что-то понадобилось где Трусы, футболки в карманы. умничай, просто сверни. А створиста фонарем. Я припарковался под одним из фонарей и глушил двигатель.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 Он поднял палец, предлагая мне замолчать, но не взглянул на меня. Смотрел прямо перед собой, на универмаг Биллца, который занимал весь этот край торгового центра. Я хочу рассказать все сразу и до конца. Тебя это устраивает? Конечно. Моя история похожа. Он повернулся внезапно оживившись. Из левого ярко-красного глаза непрежимно текли слезы. Но, по крайней мере, теперь он смотрел на меня, как и правый. Ну, ты видел хоть один из тех радостных телепортажей, А парни, который выиграл 200 или 300 миллионов баксов в Powerball, Powerball — литерея, которая проводится два раза в неделю. Суперприз получает указавшие все шесть выпавших номеров. Все видели. Его водят на сцену, потом дают ему огромный настоящий картонный чек. И он что-то говорит, почти всегда бессвязное. Но это и хорошо, в такой ситуации даже логично. Потому что правильно угадать все номера уже из этого он... что-то невероятное. И лучше на что-то теперь способен, так это сказать. Я собираюсь в грёбанных Дисней и волки. Ты следи за ходом моих мыслей? Скорее да, чем нет. варван вновь принялся изучать посетителей Невермага, за которым на Гарибальди на свою беду встретилась с Кэнди Брауном. Я тоже выиграл в ла -латурее. Только разыгрывалась не крупная сумма, а самое большое несчастье. В моей прошлой жизни я занимался в Умахе Работал в фирме «Файном», «Гаулинг» и Аллен. Остряки, к ним я относил себя, иногда называли нашу контору «Найди, трахни и забудь». Если на то пошло, фирма была большая и честная. Работали мы хорошо, я занимал в ней достаточно высокое положение. В свои 37 я оставался волостяком и думал, что в этом аспекте жизнь моя уже не переменится. Потом в город приехал в цирк. Эдгар.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 Вайерман иногда ходит на рок концерт но в цирк он не ходит. И вновь сработал лотерейный принцип. Каждые несколько дней административные блоки цирка тянули жребий. Кому ехать в магазин за едой. Ты понимаешь, чипсы, дрипсы, кофе, газировка. Его мастер Джулия достал шляпы бумажку с крестом. Когда он уже с покупками вышел из супермаркета на автостоянку и направлял их к своему минивену, Грузовик, ехавший на стоянку со слишком большой скоростью, ударил составленные в ряд торговые тележки. Знаешь, как их составляют? Да. Отлично. Бабах! Тележки откатились на 30 футов, ударили Джулию, сломали ей ногу. Она в ту сторону не смотрела, так что вернуться и не могла. Неподалеку оказался коп, который услышал ее на Он вызвал скорую помощь. Проверил водителя грузовика на алкоголь. Тут выдал один Это много, да, мучачка. Небрасский 117 означает, что ты не отделаешься штрафом 200 долларов, а попадешь под статью за управление транспортным средством незаряженным виде. Джулия, по совету врача, который принял ее в отделение экстренной помощи, пришла к нам. В найди трах не забудь. Когда работал 35 адвокатов, и дело Джулии могло попасть к любому. Оно попало ко мне. Ты видишь, как выскакивают выигрышные номера? Да.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 Оставалось только удивляться, что Вайерман мог сидеть на такой горе. Пролистал многочисленные отделения с прозрачными стенками, предназначенные для фотографий важных документов. Нашел нужное и достал фото. Темноволосый черноглазый женщина, белой блузке без рукавов. И выглядела она лет на 30. Писаная красавица. «Моя хулия», — сказал Вайерман. Когда я попытался вернуть его фотографию, он покачал головой, уже доставая другую. Я боялся увидеть то... на изображено, но все-таки взял ее. Я увидел Джулию Варман в миниатюре. Те же темные волосы обрамляли идеальное белокожее лицо, те же черные серьезные глаза. Смиральда выяснил Варман, вторая половинка моего сердца. Смиральда, повторил я, и подумал, что глаза в этой фотографии и глаза с которые смотрели снизу вверх на Кенди Брауна, практически не отличались. Начал иззадить рука. то самое, что сгорело в балочной печи. Я почесал ее точнее ребра, тут ничего не изменилось. Ларман взял у меня фотографии, поцеловал каждую и у меня защемило сердце. Разложил по соответствующим отделениям, на это ушло время, потому что руки ему тряслись. Я полагаю, видел он не так хорошо, как хотелось бы. По идее тебе даже не обязательно смотреть, как выскакивают эти выжившие мира миги. Ты закроешь глаза, то услышишь, как выкатываются шары. Шурш, шурш и шурш. Некоторым людям везет, раз и дамки, он сокнул языком. И звук кабинете маленького седана прозвучал очень уж громко. Когда Эсу исполнилось три года, Джулия начала подрабатывать в организации ярмарка вакансий и решение для иммигрантов, расположенной в центральной части Амаси. Она помогала испаноязычных как с грин-картой, так и без нее найти работу и показывала нелегальным иммигрантам которые хотели получить гражданство правильную дорогу. Организация была маленькая, свою деятельность особо не афишировала, но приносила куда больше практической пользы, чем все эти марши, размахиванные плакатами по скромному мнению Вармана.